Это был один из путешествовавших на Конкорде купцов по имени Абрахат Левит. Сара знала, что он был родом из Глазга, хотя, по его собственным словам, он уже забыл, когда в последний раз его нога ступала на родной шотландский берег. Большую часть жизни он провел на Востоке и Вест-Индии, занимаясь торговлей, в которой весьма преуспел. Абрахам Левит был очень состоятельным человеком, но Сару нисколько не интересовало его богатство. А вот что ей было по-настоящему интересно, так это его путешествия. Левит побывал во многих странах, многое видел, испытал, также очень много, и она всегда с удовольствием слушала его рассказы. А он, со своей стороны, был весьма польщен ее искренним интересом. Да и вопросы, которые задавала Сара, были весьма неглупыми. Больше всего она, однако, расспрашивала о Бостоне, а о поселениях белых к северу и западу от него – об индейцах и их обычаях, о людях, которые живут в Коннектикуте и Массачусетсе. От Левитта же Сара узнала о живописном местечке под названием Дирфилд, где были и водопады, и лесистые холмы, и олени паслись на склонах. И очень хотелось, чтобы он рассказал ей об этом месте поподробнее. — А у вас есть родственники в Бостоне? — спросил Левит. — Нет, — покачала головой Сара. «Тогда, значит, вы хотите навестить кого-то, кто живет в этом самом Дирфилде?» — уточнил он с купеческой обстоятельностью. «Да нет, я хотела бы купить в тех местах участок земли под ферму», призналась Сара с виноватым видом, и, поспешно отвернувшись, так пристально впилась взглядом в пустынный горизонт, словно там уже показались зеленые холмы Дирфилда». Левец строго посмотрел на нее. «Я боюсь, у вас ничего не выйдет, молодая леди», — сурово сказал он. «Вы не сможете просто так взять и купить ферму? Женщина одна в дикой неосвоенной стране? Что ее ждет? Одни только неприятности. Как вы собираетесь управлять этой фермой? Знаете ли вы что-нибудь о севообороте, о местных культурах, которые там растут?» Я уж не говорю о том, как на это посмотрят в обществе. Настоящая леди просто не должна знать таких вещей. Кроме того, индейцы все еще считают эту страну своей. Да они просто украдут вас, как только увидят. И никто вас там не спасет. Впрочем, несмотря на свой почтенный возраст, Левит и сам был бы непрочим укнуть Сару. Такое сильное впечатление она на него произвела. Увы. Капитан Маккормик не позволил бы этого ни ему, ни кому-нибудь другому. С первого дня пути он присматривал за Сарой с поистине отеческой заботой, и Левит догадался, что молодая англичанка разожгла в груди старого морского волка настоящий пожар. Как бы там ни было, капитан не подпускал к ней никого, и все пассажиры, включая миссионера-священника и исключая, быть может, одного только журналиста-француза, который из-за морской болезни почти не показывался на палубе, были вечерованы этим обстоятельством. Сара была так красива, что все мужчины на корабле мечтали только о том, как бы встретиться с ней на палубе, постоять рядом и, быть может, оказать ей какую-нибудь мелкую услугу. Иногда они, как будто случайно, натыкались на нее в узком проходе возле кормы, чтобы невзначай дотронуться до нее. Но поблизости всегда оказывалась пара крепких матросов, которых Макормик отрядил для защиты ни о чем не подозревавшей Сары. «Я не думаю, чтобы я была очень нужна индейцам», — пошутила Сара, которой было очень интересно беседовать со старым торговцем.